Глава 23. В сущности, торчать полдня в библиотеке необходимости не было. Никаких новых идей просмотр справочников по криминалистике не принес, но в то же время он дал уверенность, что они учли все, что только можно, и ничего не упустили. Улик в итоге оказалось не так уж много, зато большинство из них довольно веские. «Давай начинай!» – предложила Энту, когда после обеда они с Аула снова устроились в своей комнате и активировали симулятор. Аула сделала пару медленных вздохов, чтобы унять волнение, и начала перечисление доказательств, уличающих Яганейса. «Вир-симулятор!» Подозреваемого Алуэрду Яганейсы видели вместе с убитой Лосеной Ватейрос в тот вечер, когда она была убита на улице Теплого Ветра, где она проживала и где впоследствии было найдено ее тело. Свидетель опознал Яганейсы и подтвердил свои показания во время очной ставки. У Яганейсы на правой руке имеется след пореза который, по заключению эксперта, соответствует ранению в результате соскальзывания с рукоятки ножа на одностороннее лезвие ножа. Именно ножом с односторонним лезвием была убита потерпевшая. Удары ножом были нанесены правой рукой. Ранение правой руки подозреваемого было причинено примерно в то же время, когда была убита потерпевшая. ФИМ-симулятор. «Ты же еще не все перечислила», – удивилась Энту. «Что-то я сильно волнуюсь. Может, дальше ты?» «Хорошо», – не стала спорить Энту и продолжила. Вир-симулятор. Кровь, обнаруженная на месте преступления по групповой принадлежности по ауре и биологической группе, соответствует крови Яганесы. На пальто и брюках Яганесы, изъятой в ходе обыска в квартире, в которой проживал подозреваемый, обнаружены следы крови. Групповая принадлежность по ауре и биологическая группа данной крови соответствует крови убитой Ватейрас. Принадлежность изъятых вещей подозреваемому подтверждена им самим. Показания Еганеса о том, что в день убийства он находился у родителей в деревне, родителями прямо не опровергаются. Однако наличие у подозреваемого билета на поезд, датированного 16 февраля, происхождение которого подозреваемый пояснить не смог, ставит под сомнение его утверждение, что он вернулся в Джаллео только 19 февраля. Родители Яганейса не подтвердили, что ранение руки было причинено при тех обстоятельствах, которые подозреваемый изложил в своих показаниях. По их наказаниям во время нахождения в деревне никаких ранений Яганейса не получал. Кроме того, показания Яганейса о причинах и обстоятельствах получения ранения правой руки, данные в ходе дознания, не соответствуют тем объяснениям, которые подозреваемый давал на этот счет своим коллегам. Найденный в ходе обыска носовой платок со следами крови по своей групповой принадлежности по ауре и биологической группе, соответствующей крови Яганеса, мог быть использован подозреваемым для перевязки раны, полученной в ходе убийства в Атейрос. Причиной убийства, предположительно, является сопротивление, оказанное потерпевшей при попытке изнасилования. Была ли сумочка убитой похищена Яганесой или другим лицом? установить не удалось. Фим – симулятор. Энто перевела дух и замерла в ожидании реакции артефакта. Но симулятор молчал. «Может, мы должны еще что-то сказать? Например, дать ему какую-то команду?» Озадаченно нахмурившись, поинтересовалась она у Аула. «Ой, прости, я совсем забыла. Да, в конце нужно сказать...» что доказательств достаточно для предъявления обвинения и сказать, в каком преступлении. Голос Аула дрожал от огорчения. Энту даже показалось, что в глазах подруги заблестели слезы. «Ничего страшного», – самой убедительной успокаивающей улыбкой, на которую была способна, заверила Энту. «Даже если бы ты об этом не вспомнила, мы бы просто еще раз сходили в библиотеку и прочитали инструкцию». «Ну да...» Аула выдохнула с заметным облегчением. «Хочешь сама это сказать?» спросила Энту. «Нет, давай лучше ты. Боюсь что-нибудь напутать». «Ладно, я так я». Верхсимулятор. Собранных в ходе дознания доказательств достаточно для предъявления Алуэрду Яганеса обвинения в убийстве Ласена Ватейрас. Фим-симулятор. Напарницы замерли в ожидании, но симулятор по-прежнему молчал. «Может, он все-таки сломался?» – предположила Аула. Энту задумалась и через пару минут подытожила. «Ладно, давай я попробую дополнить формулировку, и если это не сработает, пойдем сначала в библиотеку за инструкцией. А если и это не поможет, то тогда отправимся разбираться к Нью-Рен-Ал-Каиде». «Дополнишь формулировку? Ну да» что доказательств достаточно для предъявления обвинения в убийстве, но ведь была еще и попытка изнасилования, я не стала ее упоминать, но наверное зря. Итак Вир симулятор, собранных в ходе дознания доказательств достаточно для предъявления Алуэрду Ягонейса обвинения в попытке изнасилования и убийстве ласены в Энто даже не успела сказать фим симулятор, когда раздался неживой голос артефакта, который, повторив ее последнюю фразу, подтвердил, что доказательств для предъявления обвинения действительно достаточно. «Ура!» – завопила Аула, вскакивая с кресла. «Ура! У нас получилось! Мы молодцы!» энто тоже вскочила и завопила вместе с ней, подпрыгивая на месте от переполненных ее чувств. Они обнялись на радостях а потом, немного поразмыслив решили не откладывать сдачу задания на завтра и отправились к Ньорин-Ал-Каиде, которая была заметно удивлена, что они уже закончили, и успокоилась только тогда, когда симулятор подтвердил, что доказательств для предъявления обвинения достаточно. «Как думаешь, а какое задание будет последним?» – поинтересовалась Аула, когда они вышли в парк, чтобы немного прогуляться перед ужином. Ну, если рассуждать логически, это должно быть расследование какого-нибудь должностного преступления. Почему? Ну смотри, все задания, которые у нас были, имеют отношение к работе УПД. И составление договоров, и расследование кражи, и расследование убийства. И я не сомневаюсь, что расследование должностных преступлений составляет немалую часть работы УПД. Это у нас в ТАРДЖЕ Должностные преступления – редкость, но в джалео их должно быть немало. А разве их расследуют не КГКД? Далеко не все, только самые важные. Некоторыми еще УБВВУ занимается, если есть угроза безопасности государства. Но на долю УПД точно приходится немало расследований, взяток и различных случаев злоупотребления служебным положением. «А я думала, что задания идут в порядке увеличения сложности». «Так и есть», – кивнула Энту. «Если в целом, то расследование должностных преступлений намного сложнее, чем расследование насильственных». «Разве?» – удивилась Аула. «Безусловно. Там ведь нужно много документов изучать, вникать в процесс работы чиновников, во всяких экономических вопросах хорошо разбираться». «Ох, ну если так, и нам дадут что-то такое». «Вдруг мы не справимся?» «Что это за настрой, а?» – с напускным возмущением спросила Энту. «Мы же только что справились с непростым заданием. Сама же сказала, что мы молодцы!» «Да, но ты говоришь, что должностные преступления самые сложные», – протянула Аула. «А мы из участниц самые умные и сообразительные. Ну, может, еще Ванна могут с нами сравниться, а больше никто» гордо заявила энту и анис аула дружно рассмеялись весь четверг напарницы провели библиотеки изучая разделы про расследование должностных преступлений в справочниках по криминалистике и солидную монографию по данному вопросу который им посоветовала неоора вейшеа По одобрительной улыбке, которой библиотекарь одарила девушек, когда Энту попросила посоветовать им что-нибудь про расследование должностных преступлений, Энту заключила, что не ошиблась насчет последнего задания. Ведь Ниора Вейшера явно была в курсе программы испытаний. Ей же надо было подготовить литературу, которая может потребоваться конкурсанткам. Значит, ее должны были посвятить в суть конкурсных заданий хотя бы в общих чертах. А после ужина Энту отправилась в бассейн в гордом одиночестве. Аула пошла на очередное свидание с Доусом. Сия сказала, что неважно себя чувствует и хочет просто поваляться с книжкой. А ванна поразила всех и больше всего – бара, внезапно согласившись погулять с ним в парке. Как Энту и рассчитывала, в бассейне никого не было. И хотя помещение было хорошо освещено, ей было немного не по себе, уж больно странно и гулко отдавались от стен звуки ее шагов. Поэтому Энтос разбегу нырнула и плавала до тех пор, пока не почувствовала, что уже практически выбилась из сил. Тогда она устроилась полулежа в мелкой части бассейна и уставилась в потолок, наблюдая за тем, как переливаются на нем отблески воды. И вроде бы было самое время, чтобы наконец-то хорошенько подумать о своем отношении к Агуду, ведь и дел никаких нет, и она совсем одна, а значит, ничто и никто не может ей помешать. Но думать на эту тему упорно не получалось. Вот представить Агуду сколько угодно, как он говорит, как улыбается, как смотрит на нее, слегка наклонив голову к правому плечу, и проанализировать свое отношение к нему – нет. И Энту уже решила плюнуть на это дело и пойти к себе. Даже пристала, как вдруг, подняв точу брызг, прямо перед ней из воды кто-то вынырнул. От неожиданности Энту замерла, ошалела, уставившись перед собой. Сердце колотилось, как бешеное, руки и ноги стали будто ватными, даже дыхание перехватило. Отмерла Энту, только когда с размаху усевшийся рядом с ней мужчина по-хозяйски притянул ее к себе и попытался поцеловать. Уперевшись ладонями в мокрую капельками воды голую грудь, Энту попыталась оттолкнуть его от себя, наконец-то сумела разглядеть его лицо и поняла, что это Агуду. «Что это ты делаешь?» — возмущенно прошипела она, когда обнаружила, что ее усилия не приносят ни малейшего результата. «Как что?» — пытаюсь получить обещанный поцелуй. Я, между прочим, ужасно соскучился. «А я нет!» — Энту снова попыталась вывернуться из объятий и внезапно осознала, что она сидит в облепившем тело мокром купальнике, плотно прижатая к практически голому мужчине. Потрясенная этим обстоятельством, энто замерла в полной растерянности, чем немедленно воспользовался Агуду. Он прижал ее к себе еще теснее и все-таки поцеловал. Поцелуй был таким неожиданно нежным, что желание сопротивляться как-то резко исчезло, вытесненная шквалом ярких определимых ощущений. Голова как будто стала легкой-легкой, словно наполненной воздушными пузырьками, а в груди возникла, постепенно разливаясь по всему телу, ощущение тепла и томной неги. Поцелуй стал более глубоким, более страстным, и Энту, сама не отдавая себе в этом отчета, начала отвечать. Время замерло, внешние звуки исчезли, только пульс гулко бился в ушах. Когда акуду с сожалеющим вздохом отстранился, так и не выпустив Энту из объятий, она вдруг поймала себя на том, что неосознанно снова потянулась к нему и ужасно на себя из-за этого разозлилась. Чтобы скрыть возникающую неловкость, Энту, напустив на себя равнодушный вид, поинтересовалась. «И как это ты сумел подобраться ко мне незамеченным? Я не слышала ни как ты вошел, ни как ты подплывал». «Купол Тансимейру в сочетании с активированным артефактом незаметности», с понимающей улыбкой ответил Агуду. «И где, интересно, ты спрятал этот артефакт? В купальных шортах?» Агуду расхохотался, и, глядя на то, как радостно и искренне он смеется, Энту поняла, как бы ей не хотелось, чтобы было иначе, этот мужчина ей нравится а, может быть, даже и... Впрочем, вот об этом думать совершенно точно не стоило. «Нет, не в шортах», — отсмеявшись, ответил Агуду. «В моем перстне встроен не только артефакт-определитель, но и много других полезных артефактов. А в том, который ты мне всучил, — следящий артефакт», — мрачно буркнула Энту. «Я этого и не скрывал», — пожал плечами Агуду. «Хотя я бы и так тебя нашел, не так уж трудно догадаться, куда ты могла бы пойти, если библиотека закрыта, а у всех твоих подруг нашлись другие дела». «Считаешь, что уже успел хорошо меня изучить?» скептически прищурилась энто «Нет, я и не настолько самоуверен», — Агуду снова рассмеялся. «Думаю, на то, чтобы изучить тебя, мне и всей оставшейся жизни может не хватить, но вот главное я знаю уже сейчас». «И что же это, по-твоему?» «Я тоже тебе нравлюсь», — уверенно ответил агудо «С чего ты взял?» Энту постаралась изобразить высокомерное недоумение, но и сама почувствовала, что не слишком в этом преуспела. «Наш поцелуй в этом отношении был весьма убедительным доказательством», — лукаво улыбнулся Агуду и добавил, внезапно став совершенно серьезным. «И теперь я не отступлюсь». От этих слов волна восторга и ужаса окатила Энту. Ей одновременно из одинаковой силой захотелось закричать «Да, конечно!» и «Еще чего!», но вслух она сказала совершенно другое. «Так, вообще-то уже поздно, мне пора спать!» И аккуратно высвободилась из опьятий Агуду, который все-таки выпустил ее, пообещав, что непременно проводит. Энту вылезла из бассейна и направилась к раздевалкам. В голове было пусто и странно, думать не хотелось вообще ни о чем, да и говорить тоже. Но пришлось, поскольку шедший за ней Агуду каким-то странно напряженным тоном спросил. — Эта бабочка у тебя на левой лопатке, это татуировка? — Нет, — оборачиваясь, покачала головой Энту, — это родимое пятно. — Так ты видящая, догнавшая ее... Агуду схватил Энту за плечи и развернул лицом к себе. Он смотрел на нее с выражением, которое Энту не могла распознать, как будто одновременно со страхом и с надеждой. — Нет, — она снова медленно покачала головой, — мои праведческие способности очень слабые. Я отказалась их пробуждать. Бабочка с улыбкой полной нежной печали произнес Агуду, притянул Энту к себе и замер, почти не дыша. Постояв так пару минут, он выпустил Энту, что-то проговорив на границе слышимости, как ей показалось. Оно того стоило и стоит. Слова были произнесены так тихо, что явно не предназначались для Энту, поэтому она не стала переспрашивать, а просто молча пошла в раздевалку, гадая про себя, послышалось ей или нет. И если нет, что бы это могло означать? «Что — Что-то случилось? — встревоженно спросила Аула когда, вернувшись со свидания, обнаружила Энту сидящей на подоконнике в полной темноте и бездумно пялящейся в окно. «Агуду вернулся», — ответила Энту таким тоном, будто бы это все объясняло «Когда это ты успела с ним увидеться? Ты же вроде в бассейн собиралась», — удивилась Ауэ. «Вот там и увиделась», — хмыкнула Энту. «Ты представляешь?» Он подплыл ко мне под артефактом незаметности, да еще и под куполом Тансимейру в придаче. Так что, когда он вынырнул прямо передо мной, у меня чуть сердце не остановилось. «Ты поэтому такая странная?» – недоверчиво уточнила Аула. «Да нет», – Энду тяжело вздохнула. «Просто мы целовались, и я поняла, что он мне нравится, и он тоже это понял, и сказал, что теперь не отступится. Вот. А это плохо?» осторожно поинтересовалась Аула. «И я не знаю». Энто вдохнуло ещё тяжелее. «Я же говорила, он слишком сложный. Я с ним вообще ничего толком не понимаю. Он заметил моё родимое пятно, и, когда я ответила, что не пробуждала дар так странно отреагировал, опять назвал меня бабочкой и сказал что-то вроде «Оно того стоило, а может, мне это просто послышалось». «Оно того стоило?» М -м, «Действительно странно. Ума не приложу, что он мог иметь в виду. Вот и я тоже». «Ну, я думаю, что раз он так решительно настроен, со временем все выяснится», – заключила Алла. «Наверное. Вот только я что-то не уверена, что мне это понравится». «А вот теперь мне не нравится твой настрой. Все обязательно будет хорошо, слышишь? Пусть у меня и нет правительских способностей». Но я не сомневаюсь, что, что бы ни случилось, мы с тобой обязательно с этим справимся. В крайнем случае, в ванну с Сией привлечем. А уж четыре самые умные и сообразительные участницы сумеют решить абсолютно любую проблему», – уверенно заявила Аула. «Да, ты права. Просто все произошло как-то неожиданно, и я немного растерялась. Как растерялась, так и найдешься, даже не сомневайся». Но раз ты так в меня веришь, придется соответствовать», — рассмеялась Энтон.